Глава 34. Лея. Бью этого дурака со всей силы, выплескивая свои эмоции. Он меня до жути напугал, и неважно, что мне уже не первую ночь снится дядя, который рассказывал странные истории о людях, которые могут превращаться в медведей. Я же думала, что это просто легенды. А тут своими глазами увидела невероятное. Ну, почти увидела. Чего стоит ржущий медведь? Прости, что не подготовил тебя морально. Виновато, — говорит мне, заглядывая в глаза. Дурак! — хлопнула его по плечу. Я уже жалею, что рассказывала тебе о снах. Рычу на него. Зато теперь знаешь, что это не просто легенды. Мы существуем. Я присаживаюсь на поваленное дерево, И думаю, смогу ли осилить вес полена, чтобы его огреть как следует. Вот мне совершенно не нравится выражение твоего лица. Смотрит на меня с прищуром, а оно не должно тебе нравиться. Тоже мне, Мишка, переросток. Хотя, если быть честной перед собой, интересно узнать о его жизни, то ее стороне которая так хорошо скрыта от остального мира. — Что ты задумала? — напрягся этот медведь. — Боишься? — шеплю ему. — Нет. — отвечает равнодушно. — А тебе, медочек, беспокоюсь. Ты же опять куда-нибудь влезешь, а мне тебя спасать. А потом, немного подумав, добавил. — Хотя и я не против тебя спасать». «Ну-ну». Продолжаю его дразнить, и мне это безумно нравится. Нервы уже успокоились. Удивляюсь, что так быстро. Но тут заслуга моего дяди. Невольно я подготовилась к такой встрече. Задумывалась, а могут его рассказы оказаться правдой? «А это больно?» спрашиваю Марка который уже присел рядом со мной. «Нет. Я даже практически ничего не чувствую, кроме как изменившееся тело. Удивительно. Так хочется посмотреть на этот процесс в действии, но я душу в себе желание попросить его об этом. Наверное, потому как стесняюсь. Ведь это волшебство для меня». Ты так и не снимаешь этот медальон? спрашивает парень, видя на мне цепочку, а сам медальон спрятан под кофтой. Дядя просил не снимать его, после того, как пришел ко мне во сне во второй раз. Не знаю, почему, но я его послушалась. Он сказал, что это не только связь с ним, но и защита. Марк хмыкнул. По его поведению, Было видно, что еще не все секреты мне раскрыты, и он знает больше, чем мне говорит. А еще я стала часто замечать, как он вдыхает мой запах, когда находится очень близко, словно пытается им надышаться. На мои вопросы, что он творит, мнется, и я чувствую, что не договаривает. Но давить не стало. Придет время, расскажет. Мне и так есть о чем подумать. Во-первых, к чему были все эти рассказы про мишек-оборотней, или, как их называл дядя, берсерки. Во-вторых, нужно еще понять, что мой родной папаша делал у нас дома ночью. Мама тогда была у Власа, и у них состоялся долгий разговор, после чего мужчина решил поставить на территории в подвале наблюдения. Он для нас был не последним человеком, поэтому власть так хотел выкупить у твоей мамы дом, — пояснил Марк то поведение, которое было у мужчины, когда мы только переехали. — Да, я уже поняла. Вот только чем занимался дядя? — спросила парня, явно знающего это. — Исследование. — У нас стало меньше рождаться медведец. Про пару вообще молчу, — со вздохом ответил сосед. «Ладно, пошли домой, пока ты не замерзла». «Я рада, что ты мне открыл свой секрет», — улыбнулась ему в ответ, «но все же придумаю, как ему отомстить за те нервы, которые я потратила, испугавшись». «Хотел раньше, но все никак не было подходящего момента», — начал он оправдываться. «Но у нас потом еще будет разговор, очень серьезный». «Ну вот». Заинтриговал и в кусты. Напускная обида на него. «Просто не хочу сразу и все вываливать на тебя», — хмурился парень. «Ну, да, пока мне этих хватает впечатлений. Поверить, что мир настолько безумный. Я стараюсь ко всему относиться спокойно и не сильно удивляться, хотя получается не очень». «А Кристина?» Она тоже медведица, поэтому так себя ведет. Решаю задать вопрос, который меня очень волнует. Да, она одна из нас, но ведет себя так из-за влиятельного отца. Этого и следовало ожидать. Даже не сомневаюсь, что она очень хочет быть девушкой Марка. А тут эта честь предложена мне. Честно, мне он очень нравится. Несмотря на последние события, я незаметно для себя очень к нему привязалась, что стало заметно даже моей маме. С каждым днем я влюбляюсь в него все больше и немного боюсь этих чувств. Но дома меня ждал еще один сюрприз. Пока мы были в лесу, мой отец вновь залез к нам в дом, и тут его взяли. Когда я зашла на кухню, то обнаружила там сидевшего на стуле папу, стоявшую возле окна злую маму, и власа, нависающего горой над родителем. — Что тут происходит? — спросила я, даже не поздоровавшись. Наверное, шок отбил во мне всю воспитанность. — Привет, родная. — услышала голос отца, который уже давно забыла. — Я... Давно тебе перестала быть таковой. Не постеснялась уколоть его при посторонних. «Лея!» — недовольно воскликнула мама, явно не желая вносить ссоры из избы. «А что, я должна радоваться его появлению?» Возмутилась и впервые ответила так маме. «Меня просто трясло от злости на этого человека. Он нас бросил, не желал меня знать. Я не просила элементы». Просто хотела знать, что у меня есть любящий отец. А теперь что? Он появился, когда вздумалась. Что он тут делает?» Спрашиваю Власа. Не желаю больше говорить с родителем, которому до этого момента было на меня плевать. «Лучше пусть мама тебе все объяснит, а я заберу его в обезьянник», ответил мне, поднимая отца под руки. Тот даже и не думал сопротивляться. Когда они вышли из дома, я повернулась к все так же стоящей маме возле окна и вопросительно глядя на нее. Ну, я готова услышать правду.